Часть четвертая. Страх вампира. Кровью народной, залитые троны, Кровью мы наших врагов обогрим. Георгий Крыжжановский. Варшавянка. 1897 год. Глава первая. Заминировано. Игра заключалась в следующем. Юрик Танких закапал в песок свою правую руку, скрючив пальцы по-хитрому. Это была мина. Ее, стараясь не коснуться, осторожно откапывал сапер Валерка. Если случится касание, минер вонет, Юрик быстро выдернет руку, швырнув саперу в морду целую кучу песка. Но Валерка не боялся подзорваться. Тонкие хлызда, он не кидается песком, как Тетяпкин или Гурька. К тому же у Валерки есть защита. Очки. Правда, из-за них Валерка считался сапером не очень интересным, а потому играть с ним соглашался только Юрик. «Дурацкое баловство». Проходя мимо, обронила Анастасийка. Валерка деловито выгреб канаву вокруг мины и начал кончиками пальцев счищать песок сверху. Обозначил засыпанная ладошка Юрика. Валерка принялся дуть на нее. Юрик хихикнул от легкой щекотки песка, рука вздрогнула, и под песком проявились пальцы. Валерка уверенно надавил на ногу среднего пальца, и мина была обезврежена. «Теперь ты сапер!» сказал Валерка и сразу засунул свою руку в горячий песок с мелкими камушками. Юрик, сопя, склонился над миной. А Валерка поверх Юрика смотрел след Анастасийки. Она была такой красивой. В синем купальнике, в шляпе с широкими полями и полотенцем, обмотанным вокруг талии. На фоне ослепительного неба она казалась сотканной из той темноты, которая плывет в глазах, когда долго смотришь прямо на яркое солнце. Из шести отрядов на пляж были вывезены только четыре — Первый отряд дежурил, а в пятом отряде медсестра тетя Паша насчитала слишком много сопливых. Малышня с визгом и плеском резвилась в лягушатнике у берега на мелководье, огороженном деревянными мостками. По мосткам ходили дозорные – тески Максим и Кирилл. Оба в толстых надувных спас-жилетах и остроконечных пилотках с красными звездами. Заодно они контролировали и акваторию, где купались пионеры постарше. Пацаны там то и дело атаковали девочек, все брызгались и орали, но энергии хватало только у детей. Лето уже перекормило жарой, как сладостями. Купание надоело, и солнечные ванны тоже, и потому вожатки, прикрыв головы панамами, просто сидели на песке в шортах, в футболках и пережидали обязаловку водных процедур. Горь Саны читал книжку, изредка отрываясь и поглядывая на пляж. Всякий раз он встречался глазами с Валеркой, и Валерка тотчас сделал вид, что никакого ночного разговора у них не было. И вообще их ничто двоих не связывает. Вампиры повсюду. И надо соблюдать секретность. Они с Горь Санычем как снайперы в засаде. Пошевелишься и выдашь себя. Правда, снайпер с Горь Санычем был фиговый. Лицо опухло, глаза красные, и общий вид, как у больного. Открытия вчерашней ночи сегодня утром обернулись для него душевной и телесной разрухой. Белазы, парни-спортсмены второго отряда и старшие девочки, которые были раскованнее и симпатичнее прочих, встав в круг, небрежно перебрасывались мячом. Время от времени кто-нибудь из Белазов, сцепив руки замком, вышибал высокую свечу. Жанка Шалаева вся такая резкая и уличная, в этой игре оказалась на редкость неуклюжей. Промахивалась, отбивала коса или теряла мяч. Другую такую разину давно бы изгнали, но Жанку терпели из-за бандитских связей. Жанке самой наскучила игра. Она покинула круг, нацепила на нос черные очки и подошла к Гельбичу, разбитой лежащему на растерянной одежде. Он напоминал самолет, рухнувший от недостатка горючего. — Ты че залип тут? — спросила Жанка. — Меня там рукожопой обзывают. — Так если ты рукожопая, — лениво пояснил Гельбич. Жанка ногой подцепила песка и швырнула Гельбичу на грудь. — Пойдем в воду, — потребовала она. Рядом с Гельбичем загорал Леха Цыбастов. Девочка Жанна купаться пошла. Заржавленно проскрипел он. В среду нырнула, в субботу всплыла. Чё Цыбухин? Зубы лишние? Цыбастов промолчал. «Эта дура всегда сдирается за колебы отвечать. Если не пойдешь, я Лелику скажу, что ты защеканец. Сцепляться с вооруженными силами Жанки никому не хотелось. Ладно, обреченно согласился Гельбич. «Я тогда тоже», — прокрутил Цебастыш. «Кто тоже, тот говно гложет», — отбрила его Жанка. Гельвич она присвоила себе и делиться им с Цебастышем не желала. Вдали, в рассыпном сверкании Волги, летела ракета на подводных крыльях. Валерка щурясь смотрел на нее. Здоровско было покачиваться на волнах, которые прибегут к берегу, от мощной ракеты. Но отмель перед пляжем сгладит эти волны, и покачаться, увы, не получится. Игорь жестоко не выспался. Это Валерка Лугунов научился спать рядом с вампиром, а Игорь задремал только перед рассветом и сейчас ронял голову над книжкой. У него затекли и зад, и спина, глаза съезжали куда-то вбок. Он отложил книжку и поднялся. Мозги расползались на жаре, как подтаивший шоколад. Игорь был в сандалиях на босу ногу. Он зашел в воду и побрызгал в лицо, а потом, разминаясь, прогулялся по пляжу, чтобы проверить своих пионеров. Вдруг сгорели или тайком играют в карты. Или кидаются песком. Измотанные зноем пионеры вели себя мирно. Поодаль, наблюдая за своим отрядом, стоял Саша. Руки он сцепил за спиной. На нос приклеил подорожник. На голову пристроил треуголку из газеты. Игорь встал рядом с Сашей и точно так же сцепил руки за спиной. «А где Вероника?» «Ей не здоровится», — сухо проинформировал Саша. После вчерашнего Игорь не испытывал перед Сашей никакого стеснения. «Подчиненный вампиру». Саша лишился своей воли, а потому Игорю стало безразлично его мнение. Но все же хотелось знать, что творится в уме у такого человека, о чем он думает, как оценивает ситуацию. Игорь понимал, что его желание было изуидским, но и что из этого? Плоткина не жалко. Да, сейчас и не было сил на сантименты и прочие китайские церемонии. Наверное, умоталось в поисках жертвы, предположила Вероники Игорь. Со мной это ужин не прокатил. Игорю не очень понравились собственные слова. Не хотелось говорить о Веронике в таком тоне, но требовалось разозлить Сашу. Я бы советовал тебе не кривляться как подросток, а серьезно подумать над нашим разговором, назидательно ответил Саша. А разве вчера у нас был разговор? Удивился Игорь. По-моему, Вероника явилась просто выпить моей крови. Можешь говорить что угодно, но тебе внятно объяснили, что нужно изменить свое поведение. Прекрати строить из себя Дон и Лавкача. Ты не такой. «В глубине души ты хороший человек, и мы с Вероникой тебе не враги. Умерь свое тщеславие и соблюдай нормы общежития». Игорь внимательно посмотрел на Сашу. «Он врет. Или вправду не помнит, что Вероника была вампиром?» «Вампиром? И это без сомнения?» «Значит, ночью. Вы всего лишь прочитали мне мораль, да?» — уточнил Игорь. «И Вероника не пыталась меня укусить. Она что, собака, что ли?» — закипел Саша. Надоели твои словесные ужимки, Корзухин. Прекрати распускать грязные слухи о своей связи с Вероникой. Я понимаю, что ты не беспокоишься о своей репутации. Да у тебя ее и нет. Но уважай репутацию девушки». Игорь наконец поверил, что вчерашнего визита вампира для Плоткина как бы не существовало. Не было ни клыков, ни открытого окна, ничего. Был только строгий выговор об Лавеласу. Так жертва защищала своего насильника, эксплуатируемый защищал эксплуататора. «Ешь гематоген, Плоткин», сказал Игорь. «Помогает при донорстве». Саша намеревался ответить, но тут пляжное изнурение внезапно разодрало стошный вопль. Вопила Вика Милованова из второго отряда. Игорь встречал ее на телесеансах Олимпиады в домике Серпа Ивановича. Вика все утро сидела в тени вербы, хоть и в купальнике, но с галстуком и в кепке с козырьком. Не хотела ни плавать, ни загорать. Галстук словно бы обовещала непреклонности ее намерений. Но Жанка Шалаева на такое плевала. Если есть возможность кого-то приплющить, как не приплющить? Жанка, Лелик и Гельбич с хохотом тащили брыкающуюся Вику к воде. Жанка и Лелик держали ее за ноги, а Гельбич за руки. Бросить кого-нибудь в реку было обычной забавой для тех, кто посильнее. И за такое даже вожатые не наказывали. Ругнут для порядка, и все. Конечно, топить Вику никто не собирался. Ее раскачали бы, да болтыхнули, где глубина по колено, чтобы не оправдывалась, мол, не купаюсь, потому что купальник мочить не хочу. Но Вика, едва почуяв свежесть воды, вдруг утробно и страшно взвыла и взбесилась, обретя какую-то неимоверную силу. Могучим рывком обеих рук она мгновенно по-борцовски перекинула гельбище через себя, толчком ноги отшвырнула Лелика, а Жанка еле успела отскочить, чтобы не досталась пяткой под дых. Вика шлепнула спиной на песок и тотчас оказалась на ногах. Гигантскими прыжками она понеслась прочь с берега, перелетая загорающих на песке пионеров, словно чемпионка Стипаль Чеза. Пионера, открыв рты, провожали ее изумленными взглядами. Вообще шизанулась, коза! нервно хохотнула Жанка, но Игорю было совсем не смешно. В свирепом и стремительном бегстве девочки Игорь увидел что-то ненормальное. Пугающая и нечеловеческая. Так убегает лишь от жуткой смертельной опасности, а для Вики Миловановой никакой опасности в купании не было. Что же ее ужаснуло? Игорь посмотрел на Валерку. Валерка сидел посреди пляжа, погрузив руки в песок, и Юрик Танких старательно откапывал ее. Валерка не мог не заметить Вику. Он ответил Игорю недоумевающим взглядом и молча пожал плечами. «Я не знаю, что с этой дурой стряслось». Рука Валерки при этом шевельнулась, и Юрик радостно ткнул пальцем. «Вот! Взрыватель мины!» — воскликнул он. «Промазал!» — возразил Валерка. «Бацдах тонкий!» Взрыв песка ударил Юрику в лицо.